Глава 9. Быт одного Лютера. Фейтон. В последнее время Фейтон стал жить так, как было до того времени, когда он подался в колонисты. Он жил спокойно и в полной безопасности. Денег много не зарабатывал, но и жаловаться особо не на что было. Стоит немного напрячься, закончить ремонт очередного дроида, и тут же на его счёт падала премия. Поэтому сказать, что он в чём-то нуждался, было нельзя. Более того, его жизнь стала размеренной, тихой и даже немного скучной. Каждое утро он пробуждался в своей квартирке, неспешно выпивал заменитель кофе или же иногда баловал себя настоящим, хоть и самым дешёвым, натуральным. Затем отправлялся на работу. Там он целый день копошился с АОдами, ремонтируя, настраивая их, либо корректируя программное обеспечение. Каждый день одно и то же, разве что дни хоть немного отличались тем, что если он заканчивал чинить дроида, то получал премию и мог пораньше уйти домой. Но ну на следующий день в его закутке в цехе появлялся уже новый АОД, и Фейтон начинал всё заново. Работа была монотонной и тихой, но его это нисколько не смущало. Конечно же, ему нравилось возиться с дроидами, ведь этим он занимался всю жизнь. Были в этой работе и сложности, куда же без них. Были и неприятные типы, и коллеги по соседству. Был и начальник цеха, крайне нудный и тошнотный тип, но благо в самом цеху он появлялся нечасто. По большому счёту Фейтон всё это устраивало, и если бы здесь можно было остаться навсегда, если бы ему предложили работать здесь всю жизнь и если бы платили чуть побольше, чем сейчас, он бы не стал отказываться. Но он не обманывался и прекрасно знал, что этот период слишком долго не затянется. Рано или поздно всё это закончится, и тогда нужно будет вновь вернуться к тому, чем он занимался. Либо лазать в город на рейды, рисковать жизнью, либо живнуть в стать техником. Риска там гораздо меньше, но и денег тоже. Хотя, ведь в лютер и он попал как раз потому, что погиб, выполняя обязанности техника. Так что насчёт риска там гораздо меньше очень спорный вопрос. Впрочем, Фейтон зря времени не терял. Да, он пока что имел возможность и жил в своё удовольствие. По вечерам балуя себя пивом далеко не лучшего качества и всевозможными вкусняшками, добытыми другими лутерами, под очередной фильм. Но помимо прочего, он пытался разобраться в сложившейся ситуации. Итак, ему пришлось ввязаться в совершенно непонятную аферу, где с одной стороны был его работодатель, корпорация Гарден, к которой Фейтон испытывал, мягко говоря, негативные чувства. Ну ещё бы, вогнали в долги и заставили рисковать башкой за копейки. По большому счёту аннулировали старый контракт. А с другой стороны, были ренегаты этой самой корпорации и почему-то разыскиваемые и объявленные предателями, преступниками. Сам этот момент после того, как Фейтон его тщательно обдумал, настораживал, ведь в числе ренегатов оказался и интендант, скауты, егеря. Ту есть люди, которые по идее должны быть наиболее лояльными к корпорации, но почему-то они взбунтовались. Что им не понравилось? Чего они хотели? Фейтон узнал об истории, что на Хрусте вроде как были разведчики RoboTex другой корпорации. И вроде эти разведчики подрывали колонизацию, хотели отжать планету себе. Спрашивается, зачем? Нельзя сказать, что хруст был прямо-таки вкусной планетой. Нет, имелись здесь ценности, но такие ради которых корпорациям стоило бы начинать войну, нет. Тогда в чем их интерес? Вывод напрашивался очевидный: из-за наследия Арматех, еще одной корпорации и владельцы планеты. Фейтон догадывался, что помимо городов, в котором шустрили лутеры, на хрусте может быть что-то ещё, крайне ценное, что нужно и Гарден, и Роботекс. Но вот что. Ещё одной деталькой в пазле был тот факт, что Хруст оказался словно бы в изоляции, причём так решила Гарден. Иначе говоря, покинуть планету или даже отправить родным сообщение не представлялось возможным. Но почему? Потому что Гарден боится утечки информации, но какой? Скорее всего, потому что здесь обнаружили имущество Арматех, или же потому, что Роботех, узнав о городе, может решить начать вторжение. Всё это крайне не нравилось Фейтану. Оставаться под Гарденом, когда они ведут такие игры, не было никакого желания. Даже если корпорация найдёт и сделает, что хочет, есть вероятность, что всех к этому причастных попросту ликвидируют. Ну или в лучшем случае сошлёт к чёрту на куличики разрабатывать остероиды, а оттуда возвращаются крайне редко. Более того, Фейтон прекрасно понимал, что перспектив улететь с Харуста официально у него нет, но к этой мысли он пришёл давным-давно, и именно поэтому решил связаться с контрабандистами. Он надеялся покинуть планету вместе с ними. В то же время он не обманывал себя, прекрасно понимая, насколько ненадежен этот путь. В конце концов, контрабандисты могут кинуть в любой момент, улететь без него, убить во время полёта, убить ещё здесь на хрусте и так далее. Поэтому нужно было искать альтернативные пути. Впрочем, не откидывая и возможность покинуть планету с помощью контрабандистов. Таким путём, по мнению Фейтона, могла быть тесная связь с ренегатами, Миком Диса и Строговым и прочими. Почему он так решил? Всё просто. Ему-таки удалось по крупицам собрать крайне интересную и занимательную информацию, или даже скорее домыслы людей, касающиеся ренегатов. И эти домыслы подразумевали, что ренегаты могут быть разведчиками ВКС Земли. А уж выбирая между корпорациями, контрабандистами и ВКС, Фейтон отдал бы предпочтение последним те не будут прятаться вряд ли будут убирать свидетелей да и вообще ВКС конечно тоже сволочи но всё же не такие как корпораты а между двух зол как говорится надо выбирать меньшее Хотя опять же, все эти выводы, сделанные Фейтаном, были как бы так помягче сказать, лишь его предположениями. А чтобы принять правильное и окончательное решение, нужно точно знать, если не о намерениях всех сторон конфликта, то хотя бы понимать, кем именно эти стороны являются. Единственное, что Фейтан знал точно, что он никогда и ни за что не будет связываться с Аработекс. Даже если ему предложат баснословную сумму, а причина этого заключалась в том, что сколько бы ему денег ни дали, потратить их вряд ли получится. Корпорации все без исключения с Волочи. Но все они кажутся милыми, плюшевыми и добрыми по сравнению с Аработекс. Эти с Волочи могут тебя не просто убить. Нет. Ходили слухи, что абсолютно все сотрудники Роботекс, начиная от старшего менеджмента, заканчивая колонистами, на деле даже людьми не являются. Фейтон часто слышал о том, что пленные, попавшие во время корпоративных войн в лапы Роботекса, вдруг становятся сотрудниками этой корпорации, а объяснялось это тем, что они попросту переставали быть людьми. Их резали, крамсали, переделывали и превращая в это какое-подобие роботов. По факту личность этих людей исчезала, и они просто становились винтиками в огромном механизме. Фейтон помнил, как по сети ходили слухи о том, что Роботекс и вовсе управляется ИИ, а люди там не принимают никакого участия. По факту Robatex сравнивали с новой расой, кибернетическим роем машин, который вполне возможно может представлять не меньшую опасность для человечества, чем полчища чужих, с которыми люди сейчас воюют. Нет, конечно, на Robatex работали люди, причём добровольно, за деньги, но Фейтон был уверен, что у таких будет всего два пути: либо в конечном итоге они попросту исчезнут, их устранят, Либо же они превратятся во всё те же винтики в машине под названием RoboTex. К слову, украине интересным персонажем во всей этой истории был Иваныч, скупающий запчасти дроидов. Получается, он не работает на Гарден, так как попросил Фейтона следить за конвоем, причём явно потому, чтобы впоследствии напасть на этот самый конвой. Не работает он и с ренегатами. Это стало понятно после общения с Миком. Иванович не является колонистом Арматех и как-то не похож он на разведчика ВКС, тем более остальные люди, которые как раз по слухам с ВКС связаны, с этим самым Иванычем вроде как конфликтовали. А ещё Фейтан слышал, что этот Иваныч как-то очень уж часто оказывался там, где появлялся киборг Роботекса, которого с таким трудом и опять же по слухам завалили. Так кто же такой этот Иваныч, чёрт возьми? А уж не тот ли самый разведчик RoboTex, о которых курсирует множество слухов. Вернувшись домой, Фейтон подошёл к холодильнику, открыл его и замер в раздумьях, чем себя побаловать в этот вечер: пивом или колой, которой он запасался с первой премии на несколько недель. Он выбрал таки колу и, открыв банку, просто рухнул на кровать. Однако никаких фильмов включать пока не собирался. Сегодня на работе у него было словно бы озарение, или скорее он наконец смог разобрать всю информацию, которую тщательно копил по полочкам, и теперь у него все более или менее сложилось в единую картинку. Выводы эти в первую очередь касались Иваныча. Фейтон был на девяносто пять процентов уверен в том, что он разведчик Роботекса, собирает дроидов и явно собирается напасть на конвой. Зачем ему нужен Мер斯基, как и ренегатам? Бытует мнение, что Мерский знает, где находится один из центров связи, принадлежащий Арматеху. А раз так, и если Фейтон не ошибся, Мерский нужен ренегатам, чтобы связаться с ВКС, а вот Иванычу он нужен, чтобы вызвать сюда на хруст флот Рабатекса. Хотя, конечно же, все это не мешало бы проверить, и Фейтон даже придумал как. И, естественно, он боялся того, что задумал, но ещё больше боялся того, что ошибся в своих выводах, и на деле именно ренегаты окажутся разведчиками роботекса. Правда, пока что всё говорило в пользу того, что ренегаты всё же связаны с ВКС, ведь Айден, бывший комендант планеты, однозначно был казачком роботекса, а люди, которых сейчас объявили ренегатами, часть из которых арестовали, противостояли Айдену. И довольно-таки успешно. Именно благодаря им контроль над планетой вернулся к Гарден. Сейчас же ренегаты стали неудобны Гарден, и от них попытались избавиться. Почему? Гарден хочет всё найденное, всё наследство Армотех оставить себе. А если об этом узнает ВКС, то придётся делиться. Поэтому ренегатов Гарден пытается уничтожить. И Фейтэн уверен, нынешний комендант планеты пойдёт на всё, лишь бы не позволить внешнему миру и ВКС в частности узнать о том, что сейчас происходит на планете. Впрочем, и после того, как Гарден воплотит свои желания в жизни, никто о случившемся здесь не узнает. И Фейтэну такое положение дел и уж тем более перспективы совершенно не нравились, но всё же нужно проверить всё. Ведь в таких делах предполагать нельзя, нужно знать точно. Еще не хватало того, что Фейтон своими действиями поможет Роботекс. Он тяжело вздохнул и вспомнил, как начался и прошел этот день. Евившись к своему рабочему месту, Фейтон, как обычно, взялся за дело. Вчера он сдал очередного Аода, и сегодня обнаружил нового. Выглядел дроид не важно. Весь корпус во вмятинах, царапина, хлевая рука и вовсе явно прилеплена от другой машины. Фейтон тяжело вздохнул. Похоже, с этим дроидом ему предстоит покопаться ой как долго. Уже из опыта он знал: машина, выглядящая внешне повреждённой, имеет массу, так сказать, внутренних проблем. Наверняка часть узлов вообще не рабочие или же работают, но частично, выполняя свои функции. Иначе говоря, запусти такого Аода, и он будет ходить, подволакивая ногу, или медленно, или же будет нещадно косить при стрельбе. Вариантов поломок и причин этих самых поломок может быть масса, и искать их предстоит долго и нудно. Фейтон заметил, что в последнее время дроидов, которых поймали, подорвав рядом ими гранату, ему не достаётся. Ожает, с такими машинами вообще никаких проблем не бывает. Обнови ПО, загрузи новый код директивы и всё, готово. Можно получать премию. Однако таких машин он не видел давненько. К слову, а ведь Ивановныч похоже тогда самым наглым образом обманул Фейтана, сказав, что после Эми гранаты множество узлов АОДА выходит из строя. Вот ведь всё-таки сволочь. Фейтан огляделся по сторонам, но оставшись недовольным результатом, прошёлся по складу для вида выпрашивая у коллег тот или иной инструмент. Так без лишнего внимания к себе он смог осмотреть всех дроидов. Похоже, кроме него, побитая машина была только у одного из работников, а всем остальным достались целёхонькие. На них даже хромированный слой не поцарапался. Вот и ведь козёл. Фейтон в сердцах плюнул себе под ноги. Похоже, начальник цеха, с которым они, мягко говоря, не сошлись характерами, воплотил свою угрозу в жизнь, заявив Фейтону, что тот будет своей бабки выгрызать. Вот почему ему больше не достаются нормальные андроиды, а лишь такие обломки, как то, что сейчас было подвешено возле рабочего стола. Фейтон несколько минут потратил на то, чтобы успокоиться, а затем всё же принялся за работу. И это его успокоило ещё больше, расслабило. Всё же ковыряться с железяками он любил, и это приносило ему немалое удовольствие. Когда первая часть работы была закончена, Фейтон, убедившись, что все заняты своим делом и на него особо не обращают внимания, начал обновлять программное обеспечение и между падчами забросил небольшой фрагмент собственного кода. Так теперь и этот дроид не тронет ренегатов. Фейтон взял у диса идентификаторы всех и вбил их в исключения. Кроме того, Фейтон оставил канал для удалённого подключения. Вот, теперь этим дроидам может управлять Мик. Хотя, если уж говорить откровенно, то этим дроидам в первую очередь мог удалённо управлять сам Фейтон. Мог управлять, менять их код, задавать им новые цели, ставить задачи. Фактически все дроиды, что прошли через него, были его личным отрядом, который он в любой момент мог повернуть против ренегатов или Гарден. Конечно, если в этом возникнет необходимость. Фейтон закончил свою работу. Ну что же, теперь пора проверить дроида. Седьмой, прошу доступ на полигон, сказал Фейтон, взяв рацию. Полигон занят через 10 минут, ответил охранник. Ну что же, ничего страшного, подождём. Фейтон запустил активацию АОДА и тут же поспешил в бункер. Дроид должен был активироваться через минуту, и до этого времени и Фейтон, и охранники должны были укрыться. В прошлый раз дроид включился, огляделся и приступил к выполнению задачи. От него требовалось пройти до конца полигона, затем быстро вернуться назад. Если с этими передвижениями не возникло бы проблем, то планировалось приступить к тестированию системы наведения и способности дроида действовать самостоятельно. Однако уже в самом начале обнаружились проблемы. Дроид хромал, а его левая рука, та самая, которая, как считал Фейтон, была присобачена с другого аода, просто висела. Она явно не работала. Пришлось забирать дроида с полигона и разбираться с ним и его проблемами. С ногой всё удалось исправить быстро. Фейтан заменил несколько деталей, подключил питание к дроиду и так сказать, в ручном режиме проверил работу способность конечности. А вот с рукой пришлось повозиться. Чёрт его знает, какие уроды ставили руку, но похоже, они просто соединили её с корпусом, даже не пытаясь подключить все соединения и разъёмы. Иначе говоря, все контакты были разъединены, и Фейтану пришлось попотеть, так как подписи на коннекторах не было, и каждый из них Фейтан вынужден был прозванивать тестером. На всё про всё он потратил около 2 часов. Но судя по предварительным экспериментам, рука начала работать. Что ж, пора опять на полигон. Привет. Совершенно неожиданно рядом с рабочим местом Фейтана появился начальник смены. Здорово. Поприветствовал его Фейтон. Вижу, Гонсалес гнида такая и опять тебе всякое барахло подкидывает. Ого! Просто кивнул Фейтон. Вот турод! Вздохнул начальник смены. Но ничего, завтра его не будет, так что закончишь с этим. Скажи мне, и я тебе подберу что-нибудь живое. Добро, спасибо. Благодарный кивнул Фейтон. Начальник смены, в отличие от Гонсалеса, был нормальным мужиком и не раз помогал Фейтону в виде как гнобит его начальство. Начальник смены собрался уже уходить, но повернулся назад к Фейтону. "Я чего приходил-то?" сказал он. "Сегодня на ночь планируется подработка. А ты как? Не хочешь?" "А что за подработка? Да с проходцами надо поковыряться, а то им скоро выдвигаться надо". Что, всем дело наудивился Фейтон, а сам весь напрякся. Похоже, речь идёт о том, что скоро конвой будет выходить из лагеря. Всем кивнул начальник. Поэтому нас тоже напрягают, чтобы мы помогли механам, они не успевают. И, кстати, потом надо будет закончить текущих дроидов и проверить уже готовых. Тоже нужен доброволец, чтобы прогнать тесты. Так-то это должен я делать, но боюсь не успеть. Да, согласен, конечно, кивнул Фейтон. Так, получается, конвой собрался забрать с собой часть дроидов.